Схоле, такое неудовольствие, относящееся к отсутствию того, что мы любим, называется тоской. Теория 37. Желание, возникающее вследствие неудовольствия или удовольствия, ненависти или любви, тем сильнее, чем больше эти аффекты. Доказательство. Неудовольствие уменьшает или ограничивает способность человека к действию. То есть, по теореме седьмой, уменьшает или ограничивает стремление человека пребывать в своем существовании. Поэтому, по теореме пятой, она противна этому стремлению. И все, к чему только стремится человек, чувствующий неудовольствие, это освободиться от этого неудовольствия. Но по определению неудовольствие чем неудовольствие больше, тем больше части способности человека к действию оно необходимо противодействует. Поэтому чем больше неудовольствия, тем с большей силой действие, то есть тем с большим желанием или влечением будет человек стремиться освободиться от него. Дали так как удовольствие по той же теории 11 увеличивает способность человека к действию или способствует ей, со тем же путём легко можно доказать, что человек, чувствующий удовольствие, не желает ничего другого, как только сохранить его. И тем больше, чем больше его удовольствие, наконец-то как ненависть и любовь составляет собственно, аффекты удовольствия и неудовольствия, то точно так же следует, что стремление, влечение или желание, возникающее вследствие ненависти или любви, по величине своей будет соответствовать последним, что и требовалось доказать. Теорема 38. Если бы кто-либо начал любимый им предмет – ненавидеть. Так что любовь совершенно уничтожается. То вследствие одинаковой причины он будет питать к нему большую ненависть, чем если бы никогда не любил его, и тем больше, и чем больше была его прежняя любовь. Доказательство: если кто-нибудь начинает ненавидеть какой-либо предмет, который любит то его влечение ограничивается в большем числе, чем если бы он никогда не любил его. В самом деле, любовь есть удовольствие, которое человек по теории 28 насколько возможно стремится сохранить, а именно созерцая любимый предмет, как находящийся на лицо и доставляя ему по теории 21 насколько возможно удовольствие. И это стремление по теореме тридцать седьмой будет тем больше, чем больше его любовь, так же как и стремление, чтобы любимый им предмет со своей стороны и его любил. Смотрите теорема тридцать треть. Но ненависть к любимому предмету препятствует этим стремлениям, поэтому любящий будет подвергаться неудовольствию также и по этой причине, и тем больше, чем он любит. Чем больше была его любовь, то и кроме того неудовольствия, которое было причиной ненависти, возникают ещё новые. Вследствие того, что он любил этот предмет, и следовательно, он будет созерцать любимый предмет и с большим аффектом неудовольствия будет питать к нему ещё большую ненависть, чем если бы он никогда не любил его. И чем больше и чем больше была его любовь, Кто и требовыны доказать. Теорема 39. Если кто-либо кого-либо ненавидит, то он будет стремиться причинить предмету своей ненависти зло, если только не боится, что из этого возникнет для него самого ещё большее зло. И наоборот, если кто-то кого-то любит, то он будет стремиться по тому же закону сделать ему добро.